Глава 26. д а ь ш е л ь ш е все вышло как-то сумбурно. Как только к н я з ь у д о с т о в е р и л с я что я принял его мутный подарок, сразу же засобирался, кивнул напоследок Акакию, бросил многообещающий взгляд на гильдейских и исчез в неяркой вспышке телепорта. И судя по резкому запаху, который донёсся от гильдейских, они, в отличие от меня, не выдержали давления и навалили в штаны. Вроде хотелось позлорадствовать. Но было не до этого. Акакий Иванович мгновенно взял нас в оборот и как-то ловко выпроводил с заставы. Серьезно, в себя я пришел только снова оказавшись на площади перед рамкой портала. Уж слишком быстро был организован телепорт, а прибывшие вместе с князем лекари и целители мгновенно поставили на ноги всех в лазарете, кроме Дубровского. Его так и доставили на гимназиской койке с подключенными накопителями и капельницами. А на все наши вопросы высокоранговые целители лишь разводили руками и твердили либо нужно время, либо все сейчас зависит от него самого. Сидя в ожидании телепорта и анализируя эту спешку, я пришел к выводу, что как раз т а к и целители и помогли, как и ю нас собрать. Уж слишком ловко была смоделирована ситуация, скорее бежим некогда объяснять. Хорошо, хоть у нас с Оутом уже была договоренность касательно дальнейшего развития заставы. Единственное, что мне нужно было сделать в кратчайшие сроки, найти двух поваров для функционирования таверны. Первое время с готовкой справится Анна, мать Мирона, но посмотрев на то, как женщина обращается с ураганом, Оут решил предложить ей место в гарнизоне. Что ж, я рад за семью Мирона. Олег, конечно, будет отходить от боя еще пару дней. Но его лекари тоже подлатали, так что наш здоровяк был на седьмом небе от счастья. Да и Оут обещал позаботиться о кузнице и его семье. Мы с ним договорились о следующем: он гребет в гарнизон как можно больше одаренных и з кандидатов на участие в боях на арене и попутно присматривается к солдатам с других застав. А чуть позже, после подтверждения дворянства и слияния, мы устроим отсев в гвардию рода. И вот тогда-то и понадобятся оставшиесянычки черепах. На мастерскую Оут поставил Олега, в алхимическую лавку взял ученика Дорича, а для восстановления шахт вызвал из отставки своего старого друга каменщика. Собственно, он и отвечал за разведку и добычу камней и соли до тех пор, пока на заставе не появились эффективные гильдейцы. От идей сафари на боевых платформах Оут яростно отнекивался. Но я видел а з а р т в глазах ж и ж и к а и даже не сомневался, что деятельный сержант приложит руку и к этому бизнесу. По моим прикидкам с оглядкой на опыт дяди, окупаемость заставы при текущих объемах, за вычетом всех расходов, приближалась к двадцати годам. Но поток авантюристов валом поваливших на заставу внушал мне осторожный оптимизм. Наверняка в ближайшие дни в пустыне будет аншлаг. В округе осталось множество недобитых конструктов, а значит, торговля будет расцветать. К тому же я, воспользовавшись выдавшейся минутой, поведал о у т у про Кабула, его интерес к рунным мечам и рассказал про статуи. Я очень сильно сомневался, что выйдет за получить статуи, но вдруг у о у т а получится. Также попросил капитана раздобыть нотные грамоты для игры на рояле. Вот только для чего говорить не стал, не моя тайна. С собой я увозил лишь костюм пилота, который взял на вырост, да несколько артефактов: кольцо с припасами и лазерными пистолетами, опустошенный диск в качестве будущего склада и браслет, в который сложил все подаренные мне артефакты, включая неиспользованные зелья удачи. А почти перед самым убытием в гимназию произошло забавное событие. Мы с ребятами уже буквально сидели на багаже, ожидая переключения портальной рамки на нашу гимназию. Как над нашими головами п р о ж у ж а л почтовый дрон. Любопытный Фил тут же его поймал и заглянул во внутрь, после чего по всей площади раздался его крик: "Михаил, это тебе шурма какая-то". «О, о, услышав это милое сердцу слово, у меня заурчал живот и потекли слюнки. Не может быть! Но нет, в посылке действительно лежала все еще теплая шурма. парни и дамы легкий кивок в сторону Алексея и Айны налетай гимназистов долго уговаривать не пришлось и все 20 шаверм или шаурм разлетелись по рукам нас было почти в два раза больше чем гостинцев но вопрос решился быстро и так сказать по братски один делит второй выбирает и вот как раз таки в тот момент я и почувствовал какое-то единение со своими одноклассниками да и вообще с гимназистами Мы с ребятами сидели на площади, лени выживали ароматную шурму и перекидывались ничего не з н а ч а щ и м и фразочками, уже почти не обращая внимания на п а л я щ е е солнце. Можно сказать идилия. Вот только была и Горчинка в виде койки с неприходящим в себя Дубровским. И если за того же самого Мирона можно было только порадоваться, целитель ничто же с у м н я в ш и с я просто взял и на наших глазах вырастил ему кисть, то Рома вызывал беспокойство. Непонятно, как помочь, непонятно, что делать дальше. И это, черт возьми, н е и м о в е р н о б е с и л о Человеческая психика быстро адаптируется к любой ситуации, и я уже почти не вспоминал увиденную в госпитале картину. Но Рома, Рома служил живым напоминанием, что все это было не понарошку. И даже эта бесспорно вкусная шурма не помогла отвлечься от текущих проблем. Кивнув своим мыслям, я залез с ногами наслуженные в стопку щиты. которые Фил непременно решил взять с собой в гимназию. Уважаемые зрители, я помахал руками в сторону ближайшего Макриса. Как видите, мы смогли выжить после вчерашнего побоища. Почти все. Спасибо вам за вашу поддержку, посылки и голоса. Я с достоинством поклонился в сторону Макриса. Непременно ждите в ответ от нашей пятерки небольшие подарочки. Ведь именно благодаря вам мы с ребятами стали обладателями суперприза состязаний. Я подхватил золотой клинок и поднял его над собой. На моем месте должен был быть Роман Дубровский, но мы не знаем, придёт ли он в себя. И это чертовски трудно, бессильно смотреть на нашего спасителя и не иметь возможности ему помочь. Я со вздохом посмотрел на меч, сморгнув всплывшее было описание, и продолжил. Мы зачастую не ценим тех, кто находится рядом, наших родных, мам, пап, дедушек и бабушек, братьев и сестер, воспринимаем их как нечто обыденное, как неотъемлемую часть нашей жизни, которая никуда не денется. А когда происходит беда, не можем это принять. Я посмотрел на койку Романа, замечая краем глаза, что ко мне прислушивается вся площадь, а о р а т о р уваров даже шевелит губами, повторяя мою спонтанную речь. И ты смотришь на близкого тебе человека и понимаешь, что опоздал. Мне сразу же в с п о м н и л а с ь моя семья, моя мама, отец и дядя, и в горле встал ком. Берегите своих родных, уважаемые зрители, и не забудьте их обнять и сказать, как сильно вы их любите. Посчитав, что сказал достаточно, я уселся на щиты и задумчиво посмотрел на барханы. Что дальше? Стелы и поднятие рангов, гимназия и знакомство с наделом? Командировка, охота за мерзавцем Гонди и встреча на снежной поляне, к которой нужно подготовиться. А после разрешения вопроса с Северянином на очереди Гильдейские. Я не стал публично грозить им карами. Зачем предупреждать врага? Затаюсь, соберу побольше информации, а затем нанесу сокрушительный удар. Если, конечно, первым не попаду под него, благодаря подарку к н я з я Взгляд сам собой остановился сначала на Северянах. А потом она подмигнувшим мне Толстом. Зуб даю с этими ребятами будет конфликт. Братья Кроу, в отличие от Петра с и в а н о м так и не я в и л и с ь на заставу, оставшись на арене. Правда и в ш а х т ы они тоже не пошли. До самого утра по очереди сражались друг с другом на арене, не обращая внимания ни на что вокруг. И если раньше я считал Толстого параноиком, то сейчас, складывая воедино кусочки мозаики, точно понимал. К Северянам нельзя поворачиваться спиной. Я только собрался подойти поддержать хмурых девчонок и перекинуться парой слов со старшаком Крошеным, как рамка портала вспыхнула голубым светом. Ну что, парни? т о л с т о й поднялся на ноги, машинально коснулся свежего шрама на скуле и закинул на плечо здоровенный рюкзак. Полетели в гимназию. Погнали, ребят. Согласно кивнул я, поднимаясь с щитов. Пора домой. Интерлюдия. Кабинет директора гимназии. Ну что, коллеги? Яков Иванович обвел взглядом всех сидящих за столом учителей. Как вам такая практика? Полный провал! Тут же отреагировала Магиня. Полнейший. Гимназисты ранены, двое при смерти. Меня уже трижды пытались подкупить, обеспокоенные происходящим кланы. И меня, усмехнулся физик Тарас Иванович. Да всех нас, отозвался классные литеры Ас д и м и т и в а н о в и ч Но это все лирика. И я бы вместо бесполезной истерики с удовольствием послушал доклад Игната Ивановича. Пока нет возможности, покачал головой директор гимназии. Игнат выложился по полной, тайно прикрывая наших мальчишек и Алексею Сайной. На оставшиеся крохи сил он прислал мне отчет. И что? Это правда гильдейские? Тут же нахмурился д и м и т и в а н о в и ч Правда, неохотно кивнул директор. Наступают тяжелые времена, коллеги. К тому же гильдейские решили не ждать, когда князь их прижучит, и пошли в а б а н к Директор вздохнул и в полной тишине продолжил: задержки в поставках, заказные статьи, купленные сказители изо в с е г д а т ы и кабаков. На к н я з я льют такие помои, что страшно сказать. Да за одну только утку про якобы продажу князем одаренных раньше бы кожу сняли! Вспыхнул Святозар Иванович. Эти толстосумы совсем оборзели. Это еще цветочки! Мрачно уронил директор. Сегодня утром пришел пакет из ведомства Народного просвещения. Вы бы видели присланную программу. Неужели на них нет управы? Возмутился физик. Может быть еще возможно договориться, ведь их представители не сбежали с заставы. Их разменяли на время, раздраженно бросил Святозар. Назначили козлами отпущения, заодно и ловушку на Дубровского поставили. Поясните, Святозар Иванович, попросил Ольга. Честно говоря, пробурчал историк. Я даже рад, что Дубровский оказался в коме. Иначе он в лоб бы объявил гильдейским войну, и семье Дубровских был бы нанесен тяжелейший финансовый удар. Михаил же? Этот к с у р о в сыну м у д р и л с я с т р я с т и с них курсы укрепления тела, да еще и мастерски прикинулся не стоящим внимания гимназистом. Почти прикинулся, не согласился классный м и х а и л а если бы не князь с его подарком. Кулаки д е м и д а Ивановича сжались от злости, а сам он с вызовом посмотрел на директора. Яков Иванович, сейчас же все семьи те же самые гильдейские устроят на него охоту. Ну какой из него наследник правослова? с о ж р у т же пацана Яков Иванович. Думаешь мне его не жалко? Не выдержав, рявкнул директор. Никак по-другому никак. К тому же у него есть выбор. Пойти как мы на службу? Горько усмехнулся Святозар. Но у нас это было осознанное решение, а не вынужденная мера. Да и потом, вы же видели клинок его воли. Магия не на грош, но воля парня потрясает. Значит, приложите все силы для того, чтобы после инициации у него были шансы. Неохотно проворчал директор. Легко. Тут же воодушевился д и м и т н о в и ч Да за этот год мы парней так подготовим, что в княжескую дружину и г р а ю ч и пройдут. Коллеги, директор покачал головой. Я же вам сказал про указ ведомства. Нет у нас года. Инициация назначена на конец семестра. Вы издеваетесь? Охрипшим от волнения голосом уточнил Классный. И это не считая серебряных. Хмуро добавил Яков Иванович. Они требуют крови. Или Михаила, или Толстого. А желательно обоих. Но они же не одержимые. Вы, как и я, видели запись ночного боя. Лично я бы не смог сделать и п о л о в и н у тех вещей, которые выполнял их капитан. Да, но по прибытию Михаил и в а н о в и и Иван Толстой. Немедленно направляются на проверку Кольги Ивановне. А что если? Маги н я испуганно посмотрела на директора. Говорите, как есть, покачал головой директор. Ищущий ордена уже в гимназии, и мы увы ничего не можем с этим поделать. Я бы с удовольствием написал заявление об увольнении. Святозар Иванович посмотрел директору прямо в глаза. Но верю, что вам Яков Иванович сейчас в десятки раз сложнее, чем нам. И что вы сделаете все возможное, чтобы сохранить нашу семью? Клянусь честью, мрачно отозвался директор. Я сделаю все и даже больше, чтобы не допустить непоправимого. И да поможет нам род! И да поможет нам род! Синхронно откликнулись присутствующие на с о в е щ а н и и учителя, которые и не представляли серьезности сложившейся ситуации. С завтрашнего дня программа обучения кардинально меняется. Яков Иванович швырнул на стол запечатанные пакеты. Прошу ознакомиться с должностными инструкциями и отнестись к ним с пониманием. Он, не сдержав эмоций, скривился и добавил: Нам следует, нет, мы должны подготовить мальчишек к любому варианту развития событий. И помолчал, словно раздумывая, стоит продолжать или нет, но все же добавил. И еще коллеги, с завтрашнего дня гимназия временно переходит на осадное положение. Интерлюдия, представительство гильдий, друзья. Председатель гильдии обвел взглядом 12 полупрозрачных фигур, стоящих в кругу. Прошу отчитаться о предпринятых действиях. Урезали зарплаты шахтерам, лесникам и мастеровым, пустили с л у х о по в ы ш е н н о м княжеском налоге. Затягиваем исполнение к о н т р а к т о в стараясь не нарушать условия договора. г о н д и перед произошедшим на заставе фиаско умудрился найти причину для задержки на складе 10 0 0 т ы с я ч пневматических винтовок и дюжины паровых мортир. Активно распускаем слухи о том, что князь л ю д о е т ы продает одаренных восточникам. Временно заморозили счета в дружественных нам банках. Доставили на территорию княжества спецгруппу наемников с приказом терроризировать местное население, не вступая в бой с дружинниками. Вкинули на рынок поддельные княжеские купчи е и закладные. Начали кампанию по продвижению чудом выжившего во младенчестве старшего сына предыдущего князя, то бишь старшего брата нынешнего. Но публичный намек на наследника, скажем так, сильно спутал нам карты. Заключили договор с северными кланами в обмен на значительные торговые преференции. Активно р а б о т а е м с собранным компроматом на дворянские семьи, увеличили финансирование революционных кружков, ввели в оборот шесть подпольных типографий и создали склады с оружием почти в каждом крупном населенном пункте. Внедрили своих людей на интересующие нас объекты. Присутствующие на совещании главы г и л ь д и й докладывали о предпринятых шагах. Кто-то неуверенно, кто-то с явным воодушевлением, а председатель лишь м о л ч а к и в а л Он уже прочитал все отчеты и был в курсе развернувшейся кампании по смене князя в отдельно взятом княжестве. Несколько лет назад они впервые опробовали данную тактику, и сейчас, у ч т я опыт сделанных ошибок, намеревались исполнить давнюю мечту гильдии — взять в свои руки полную власть над ключевыми княжествами, поставив лояльных марионеток. и окончательно сбросить дворян с занятого ими Олимпа. Да прольется много крови простых людей, но кого это волнует, когда речь идет о новом переделе мира, переделе, в котором гильдии займут принадлежащее им место. И плевать, сколько крови унесет начинающаяся война. Председатель кивнул очередному докладу и машинально коснулся невзрачного деревянного н а р у ч а болтающегося на левой руке. Главное, что при помощи высокопоставленных друзей у них наконец-то появилось оружие против ксуровых дворян. Он еще раз погладил наруч и улыбнулся. Теперь их к с у р о в а магия не будет иметь решающего перевеса. и н т е р л ю д и я Чей-то рабочий кабинет. Господин. Дворецкий дождался разрешающего кивка и поднес к сидящему за столом мужчине почтовый пакет. Хозяин кабинета небрежно кивнул рукой. е д в о р е ц к и й оставив конверт на столе, тут же исчез за дверью. Нука, нука, протянул мужчина, вскрывая пакет и элегантно разворачивая белоснежный лист бумаги. Крупный сапфир искусно инкрустированный в п е р с т н ь из белого золота отразил лучи заходящего солнца, а хозяин кабинета, поправив белоснежный манжет, усмехнулся себе под нос. Внимательно перечитав аккуратные строки, он задумчиво посмотрел на кроваво-красный закат и пробормотал себе под нос: "Значит, началась фаза номер два. Что ж, пока что все идет по плану. Вот только этот форточник. Он взял дорогую перевую ь ручку и размашисто черкнул на листе пару строк. От него необходимо избавиться. И желательно так, чтобы след вел к, скажем, братству Стали." Он аккуратно свернул лист, вложил его в новый конверт и положил в стопку таких же безличных конвертов. Гордись, щенок, хозяин кабинета улыбнулся своим мыслям. Ты п о д е ш ь о т руки самого настоящего п а л а д и н а